Крестьянство и его традиции Слабость китайского капитализма и буржуазия – это и слабость китайского пролетариата, численно крайне незначительного, политически недостаточно активного. На этом фоне гораздо более революционно и активно выглядело и действовало китайское крестьянство, особенно беднейшая его часть, составлявшая едва ли не половину населения. На эту силу и вынуждена была опереться Компартия. Но вместе с массами беднейшего крестьянства в революцию пришло и заняло в ней важное место традиционно китайское восприятие реальной жизни сквозь призму национальных традиций как конфуцианских, так и даоско-буддийских. Конечно, это не мешало образованным активистам КПК овладевать идеями научного коммунизма, марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. Хотя и среди них, под воздействием националистических традиций, эти идеи нередко искажались. Выход на передний план острой социальной борьбы многомиллионных крестьянских масс с их традициями и нормами веками воспитывавшимися эгалитарными стремлениями создать казарменный порядок всеобщего равенства, уже сам по себе не мог не придать революции, несмотря на то, что ей руководили коммунисты, искажающие коммунистические принципы акцент. Это следовало учитывать, противопоставляя такому акценту идеалы интернационализма, что и осуществлялось особенно после победы Китайской революции 1949 года. Однако даже в эти годы силы консервативной традиции содействовали тому, что китайские нормы задавали тон и вели к искажению марксистских понятий и категории интернационалистских принципов.